Глава 4 Тилот Зодчий проснулся в дурном настроении. Это все сон. Самого сна владыка Конга не помнил, но ощущение осталось отвратительное. Слуга появился словно по волшебству. Иногда у Тилота возникало ощущение, постельничий наблюдает за ним, спящим в замочную скважину. Вода для омовения, бодрящий напиток, массажистка, часть утренних процедур, призванных укрепить силы владыки Конга, который давно уже разменял седьмой десяток. Завтракал Телот вдвоём с женой, скромно, как рекомендовал лекарь. Последние годы Телот здорово прибавил в весе. А вот надейрис года казалось не властен. Жена владыки оставалась такой же стройной. Нет, конечно, никто не дал бы ей 20 но уж никак не больше 50 Лишь один недостаток у супруги Тилода. Всего одного сына подарила она мужу. И больше у нее детей не было. А взять наложницу Тилод категорически отказывался. Раньше. Теперь, может быть, и согласился бы. Но да поздно. Единственная надежда. Сантан.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 в город, утонченная красота которого в мире успела стать нарицательной. Хотя построен он был совсем недавно, вернее, возрожден. Обновленный Ангтьян, древняя столица Конго. Прекрасное дитя Тилота Зодчего. Ангтьян невелик, меньше фаранга, а в сравнении с Арбуром совсем крошка. Зато к столице сходятся все дороги Конго. а в его просторной гавани никогда не бывает меньше сотни кораблей. Кортеж выехал на площадь Ветра. Всадники спешились. С трех сторон площади утопающие в садах павильоны с цветными многоступенчатыми крышами. С четвертой причудливо изгибающиеся балюстрада из розового мрамора. Такого чистого, что кажется прозрачным. Ниже балюстрады море,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 Оперся грудью на гладкий, теплый, как живое тело, мрамор, задумался, глядя на корабли. Эйрис остановилась в трех шагах позади телохранителя, подальше. Прошёл час. Владыка Конга пребывал в неподвижности. Солнце уже заметно припекало. Последний месяц осени в Конге не то что где-нибудь на севере Империи. Эйрис посмотрела на солнце. «Пора», — подумала она. Кушенскому посланнику назначено к началу второй стражи. Обидится, если заставить ждать сверхположенного этикетом. Отношения с Гурамом и так натянутые. Эрис подошла к мужу, положила ему на плечо руку. «Тилот». Владыка Конга не шевельнулся. «Тилот». Вялое плечо подалось. Тилот Зочий повернулся к жене.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 Еще один друг Тилода Зодчего узнал о смерти владыки конго значительно позже. Впрочем, получил он весть вовремя, это ничего бы не изменило. Страж Севера Нил Беоркит во главе Десятитысячного войска спешно двигался на запад. А навстречу ему безумной волной катились орды Макхаров. Что-то произошло там, на проклятых землях. Позднее маги постараются выяснить, что именно, но сейчас армия Нила должна была стать тем камнем, о которой разобьется смертоносный вал. Такое уже случалось. Порождение проклятых земель вырывались в пределы Ко империи, натыкались на копья ее стражей и отбрасывались назад. А потом долго хольские патрули отлавливали и убивали уцелевших тварей. Страж Севера Нил еще не знал, что было известно в Вагаровых горах, где спешно собравшиеся старейшины малого народа уже избрали Туринга, военного вождя, и 40 сотен вооруженных вагаров двинулись на перерез проклятому полчищу, практически одновременно со сторожевым войском Империи. Не ведал Нил и того, что шестеро грунских магов призвали своих драконов.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 Теплая земля, ровно поросшая серо тонкой травой. Легкий туман. Вставать Данил не спешил. Лежащий привлекает меньше внимания. Неплохо бы знать, где он и как сюда попал. Последние воспоминания — полет в черную бездну. Все, что раньше помнилось, смутно. Вроде бы его пригласил какой-то чародей. Куда? Зачем? Вопросов явно больше, чем ответов. Данил выждал еще минуту. Вроде никто не собирался на него нападать. Светлорожденный встал. Все, что дальше двадцати шагов, поглощала дымка. Ждать или идти? Для Данила выбор был очевиден. Он двинулся вперед. Или назад. В тумане все пути одинаковы. Странно. В воздухе не ощущалось влаги. Выходит, этот туман, не сгустившаяся пара, нечто иное? Данил считал шаги. Когда он дошел до 130, из тумана проступило нечто, напоминающее округлый бугор, высотой около четырех локтей. Еще несколько шагов, и оказалось, что это не бугор, а удлиненный валун, покрытый все той же сероватой травой.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 В полной темноте, сдавленной со всех сторон так, что даже будь здесь воздух, вдохнуть Данил все равно не смог бы. А еще через мгновение ловушка раскрылась, и светло выплюнули, самое подходящее слово, наружу. Совершенно ошеломленный Данил сидел на траве и глядел, как из земли уходит ввысь серая колонна, унося на своей вершине хищный валун, который побрезговал отужинать благородным потомкам русов. Боковым зрением Данил уловил сбоку какое-то движение. Он быстро повернулся. Воистину, это был час неожиданностей. В двух шагах Данил увидел себя, сидящего на корточках и наблюдающего за поднимающейся из земли колонной. Второй Данил Рус негромко прищелкнул языком. «Не обижайся», — сказал он, не поворачиваясь. «Не обижайся», — светлорожденный ничего не понимал. «Но оказалось, обращаются не к нему». Серая колонна остановилась и, помедлив немного, начала втягиваться обратно. Человек повернулся к Данилу, и сын Волода Руса понял. «Не так уж они похожи, просто в жилых обоих течет кровь Асхенны». «Прости за неприятные мгновение сказал человек. «Я не мог прийти сразу, но не беспокойся, ничто здесь не причинит тебе вреда», — Данил Рус. «Где я?» — спросил светло «У меня в гостях». И «Не соблаговолишь ли ты в таком случае назвать свое имя достойный Человек улыбнулся, и Данила показалось его собеседник совсем юн, куда моложе светло -рожденного. «В прежние времена друзья звали меня Сантам». Дракон принес Унгата в гурам следующей ночью. И сразу улетел. Чародей отпустил его.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 Попались навстречу стражники, но Унгат отвел им глаза. А вот у весеннего дворца правителя, отданного нынешним влады Хагурамом вечное пользование, а силы магией пользоваться не стоило. Да и не требовалось. Стража знала Унгата. Миновав погруженный в темноту сад, Унгат проник во дворец через одну из десятков малых дверей и уверенно направился в яшмовую залу.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 но знал, что чаша хороший признак. Значит, они не считают, что он провалил дело. Да и почему, собственно, провалил? Соглядатый установлен и мертв. Посланник тоже, а само послание покоится на дне моря Зур. К тому же он принес весть о необычном. Унгат не прятал мыслей, пусть девять разнают, он честен. И его удостоили. Первый из девяти, возрожденный, открыл Унгату неслыханное.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 Тем более, что Хуридид уже в сорока милях от Орлеи, а боевые корабли Гурама завтра утром выйдут из Ковровой бухты. Теперь Унгат понимал, что встретилось ему прошлой ночью. Понимал и радовался. Ему уже дали понять, его не оставят в стороне. Скоро он полетит в Конг, чтобы довершить начатое. Напоследок Возрожденный показал ему... То, что творит подвластное алчущим сила, и сердце Унгота наполнилось ликованием. От такого торжества воистину приближалось великое время. Драконы летели неполным клином. Мощно взмахивали огромные крылья, тянулись вперед треугольные головы. Драконы спешили, вернее спешили их всадники.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 У шестерых летящих вслед заходящему солнцу разногласий в путях постижения не было. Но каждый по-своему оценивал небывалые по численности вторжения. И обсуждение разных гипотез приятно скрашивало долгий полет. А под крыльями внизу проплывали зеленые поля южного Хольда, перемежающиеся кудрявыми полосками леса и желтыми, похожими на грибы скоплениями домов. Добрая, ухоженная земля.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 Даниил поднял глаза. "Не верю", проговорил он. "Почему империя Иконг не смогут драться? Это же чушь". Сантан покачал головой. Лицо его вдруг показалось Даниилу совсем старым. "Завтра на всех башнях Конга поднимут белые флаги", сказал он. Даниил не понял. Он плохо знал обычаи Иконга. "Траур", сказал Сантан. "Вчера, в шестой день третьего месяца осени, умер мой отец, Телоцчий". "А не миноа?" Данил вспомнил только под утро.